Глава 12 Вернув телефон в сумку, я призадумалась и вскоре поняла, как надо действовать. Большинство великих полководцев выигрывало сражение, используя хитрость. Нам с Антоном стоит последовать их примеру. «Ты должна потребовать своё!» — донеслось вдруг до меня сердитое сопрано. Я обернулась. «Никого!» Отдел был пуст. «Сама проживу», — заявила другая женщина. «Не о тебе речь, о Юле», — возразила первая. «Алиса, вам с дочкой деньги нужны». «Обойдёмся», — огрызнулась вторая. «Тётя Клава, не лезьте, куда вас не просят. Это моя жизнь». Я посмотрела на коробки со средством для стирки и заметила. У стеллажа нет задней стенки. И с обратной стороны тоже полки. На них стоят какие-то пачки. В просвет между товарами видно двух продавщиц. Молодую и предпенсионного возраста. «Жизнь была твоей, пока ты дочь не родила», — парировала умудрённая опытом Клавдия. «А теперь надо о ребёнке заботиться. Кормить, поить, одевать, учить. Детки, дорогое удовольствие». Я своим родителям дёшево обошлась. — возразила Алиса. — Хочешь, чтобы у Юлечки было такое же детство? — спросила вторая продавщица. — Чтобы на обед она ела грязную морковку с чужого огорода, как когда-то ты, потому что вечно пьяные макины старшие грядок отродясь не копали. И пусть Юленька тоже зимой в парусиновых тапках бегает. наука вспомни, как тебе соседи Христа ради валенки давали, вещи своих детей. «Я не пью, как мои родители», — насупилась Алиса. «В доме чисто, уютно, еда всегда есть, у Юлечки своя комната с игрушками-книжками, дочка ходит в коммерческий садик, английским занимается, музыкой». «Сколько ты тут зарабатываешь?» — полюбопытствовала Клава. «Когда как? В среднем тысяч двадцать пять». «А за детсад сколько уходит?» «Тридцатка». «Ого!» Ничего себе! Зато там пятиразовое питание, уроки хореографии, иностранного языка, подготовка к школе, всякие экскурсии на собственном автобусе, — перечислила молодая мать. В субботу, например, детей возили в Третьяковскую галерею, а через неделю запланировано посещение музыкального театра. Стоимость билетов и проведение культурных мероприятий в оплату садика входит. Конечно, В муниципальном саду надо в месяц всего тысячу отдать. Но там сорок деток на одну воспитательницу. За все занятия дополнительно отсчитай. Еда, как в самолёте. А контингент, бог знает кто, по-русски почти не говорят. В нашем же саду свежие булочки на полдник кондитер печёт. Овощи, фрукты круглый год. Где ж ты деньги берёшь? — Разве не знаешь, тётя Клава? — удивилась Алиса. — Алименты получаю очень приличные, на всё хватает. И всегда могу ещё попросить. Отказа не будет». Вторая продавщица спросила. «Кто отец Юли?» «Я обещала никогда не открывать тайну», промямлила девушка. «Включи мозг. Сейчас мужик платит тебе неофициально. А если перестанет? Не будет денег, Юляша не сможет посещать хороший садик». «Вкусных булочек ей больше не есть, английским не заниматься, а спать после обеда придётся на надувном матрасе в компании детей, родители которых не весть откуда сюда понаехали», — продолжала Клавдия. «Он будет давать нужную сумму. А вдруг нет? Сделай анализ ДНК». «Ну, тайком можно. Возьми его чашку». Мы больше не встречаемся, и я не хочу. Тьфу, дура. Ребёнка пожалей и себя. На твой оклад туфли, в которых ты стоишь, не приобрести, жёстко сказала Клава. Живого барванку превратишься. Коммуналку заплатишь, харчи купишь, и что останется? Юля привыкла часто новые игрушки получать, но подарки ей только на Новый год доставаться будут, если твой бывший любовник кошелёк закроет». «Если я официально на алименты подам, меня весь город обсуждать будет», испугалась Алиса. «Знаешь, ведь какой у нас народ, дерьмом измажут, мне потом никогда замуж не выйти». «Думаешь, сейчас не судачит засмеялась Клавдия. «Только ленивый промолчал, все остальные исчезались от любопытства, от кого Алиса Королёва в юные годы девочку родила». «Да отвали ты от меня!» — зашипела Алиса. «Я тебе добра желаю». «Ага, так ей поверила. Просто охота вынюхать, кто отец Юленьки». «Нет, я боюсь, что ты нищей станешь. Помощь свою предлагаю. Если сама не можешь любовника к стенке прижать, я могу это сделать. Только скажи, кто он». «Пошла ты!» — выругалась Алиса. «Нет». Имени его не открою, но скажу. Я кое-что скоро сделаю и стану богаче всех. Вот так. Юлечке денег достанется столько, сколько тебе, ворона любопытная, даже и не представить. «А что ж такое ты делать собралась?» С жарким любопытством осведомилась пожилая продавщица. Опять дурость затеяла. «Лучше скажи мне». «Никогда!» — по слогам произнесла Алиса. «Увидишь, как мы с Юляшей заживём, и ты вместе со своей дочкой, которую до сих пор никто ни разу замуж не взял, сдохнешь от зависти. Мне столько бабла отсыплют!» Рядом раздался громоподобный голос. «А вот и буратина объявил Степан, подходя ко мне. «Взял сразу шесть двухлитровых бутылок. Хватит!» За глаза кивнула я. Теперь нужна шерсть чёрного кота. Пошли в зоомагазин. «Думаешь, там знают, где его найти?» — озаботился Степан. Я ожидала этого вопроса и приготовила на него соответствующий ответ. Город невелик, сомневаюсь, что в нём есть ветеринарная клиника. И серьёзно заболевшие животные хозяева наверняка в Москву повезут, благо недалеко, а со всякой ерундой пойдут в зоомагазин. Там, как правило, работают те, кто умеет оказывать первую помощь. Продавцы, небось, знают всех местных кошаков. Расспросим их, вдруг найдем нашего. Если нет, предпримем масштабные поиски. О, смотри, тут у входа какое-то объявление висит. «В нашей торговой точке открыт кабинет Айболита», — зачитал Богатов. «Консультации каждый день с 16 до 20». Стрижка когтей, чистка ушей, подбор кормов, советы по воспитанию. Мама Даша, ты, как всегда, права оказалась. Ну, пойдём скорей. Я решила, что Степану лучше не присутствовать при моей беседе с ветеринаром и сделала попытку избавиться от сыночка. «Стёпонька, не хочешь покурить? Войди на улицу, я подожду тебя здесь» и, пожалуйста, перестань, наконец, звать меня мамой Дашей». «Ангел Даша!» — изумился Богатов. «Мамочка всегда не одобряла мою любовь к табаку. А ты вдруг отправляешь меня курить?» Я поняла, что совершила оплошность и попыталась ее исправить. «Курить? Не могла это предложить? Табак — яд!» «Но «Ну, ты сказала!» — начал Степан. Стёпонька, не хочешь покутить, перебила я. Ты не расслышал? Покутить, повторил Богатов. Да, кивнула я. Купить себе что-нибудь. На улице там палатки стоят, нашлась я, с булочками, мороженым. Стёпа заморгал. Ангел Даша, мама всегда твердила, на улице жрут только бродячие собаки. Я изобразила недовольство. Вот всегда ты перебиваешь, и смысл сказанного искажается. Палатки с булками, мороженым, рубашками. Вдруг тебе какая-то сорочка понравится. Сильно сомневаюсь, что там найдётся подходящее. На меня только маркони хорошо садится. И не дошмоток мне сейчас, входя в залавку, бросил на ходу богатов. Засчитав себе сокрушительное поражение, я поторопилась за ним и увидела за прилавком девочку лет восемнадцати в майке алкоголички На её теле не наблюдалось ни одного кусочка чистой кожи. Продавщица была вся покрыта разноцветными татуировками. Волосы она сбрила, в одну ноздрю воткнула болт. Челюсти красавицы мерно пережёвывали жвачку, чавкая она говорила по телефону. — Да ты чё? А он чё? «Она чё?» «Ваще угар! А петяха чё?» Стало понятно, что договориться с ней будет непросто. «Пойди посмотри, какие животные продаются в магазине», — попросила я Степана. И только когда тот отошёл подальше, обратилась к девушке. «А подскажите, где кабинет врача?» Очаровательное создание в очередной раз причмокнуло жвачкой и уставилось на меня. «Чё?» «Хочу поговорить с ветеринаром», — уточнила я. Продавщица показала пальцем на дверь в стене. «Там!» «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что», — неожиданно любезно произнесла любительница татушек. Я постучала в створку, потом приоткрыла ее. «Кто-то заболел?» — спросила женщина в синем халате. «Здравствуйте, я Елена Васильевна. Помогу, чем могу». Я села на стул. «Пожалуйста, выслушайте меня. Очень нужна ваша помощь. Мне требуется шерсть с хвоста чёрного кота, который сидит в тюрьме и питается жёлтыми желтожабиками». Елена Васильевна взяла со стола очки и нацепила их на нос. «Вы живёте не у нас?» «В Москве», — уточнила я. «Сейчас в гостях у Шкодиных». «Ага». «Понятно», — кивнула ветеринар. «К сожалению, у нас подобного товара нет». Я попыталась продолжить. Не успела объяснить суть. На самом деле я хочу вас попросить об услуге. Естественно, заплачу, сколько скажете. «Лучше вам проехать в Осипово, где расположена колония для заключенных», — перебила меня ветеринар. «Уверена, в ней живут и коты. А желтожабиков там море». «Я не поверила своим ушам. Вы знаете об этом земноводном?» Врач несколько раз кашлянула и быстро заговорила. «Естественно, обучалась в ветеринарной академии, прекрасно изучила всех представителей фауны. Желтожабик — одна из ветвей зеленой лягушки. Встречается очень редко. В Московской области живет только в Осипове. Вам туда надо» наловите их армию. Коты из тюрьмы, то есть из колонии, постоянно ими питаются. Я местного начальника знаю. Он в мой кабинет регулярно звонит, спрашивает, «Елена Васильевна, чего мне с барсиками делать?» Жрут желтожабиков и плодятся, как мухи. Меня охватила детская радость. Правильно говорят. Никогда не надо унывать. А ведь еще... Десять минут назад мы с Антоном ломали голову над тем, как найти состав зелья. Вообще-то я хотела попросить врача соврать Степану, что у неё есть такой кот, но оказалось, что кошак на самом деле есть. Я спросила, а про красномордую панку вы случайно не слышали? Мне нужно её яйцо. «Милейшая птичка!» к кивнула врач снова покашливая очаровательное тоже гнездиться в осипове я думала панка это зверушка призналась я в перечне покупок написано прологово а пернатые вьют гнезда все правильно логово это название реки на берегу которой живет нужная вам особь уточнила елена васильевна Скорее поезжайте в Осипова. Советую прямо сейчас туда поспешить. Завтра обещают ливневые дожди. Панка покинет гнездовье. Осень пришла. Она в это время года улетает в Тунис. Яйца с собой забирает все до единого. Если сегодня их не возьмете, придется ждать до будущего года. Я хотела спросить, как же птичка переносит яички? Рук у нее нет. Крыльями овальные предметы не удержать, да и заняты они во время перелета на юг. Клювом тоже ничего не уцепить. Но тут из глубины магазина раздался вопль. «Ангел Даша! Ангел Даша!» Крик приближался. Дверь кабинета распахнулась и впустила Степана. «Нашел! Кот сидит в клетке, а это как тюрьма!» «Он чёрный, шерсти море, одеяло набить можно», — доложил бизнесмен. «Прекрасно», — сказала я. «И где кот?» Степан стукнул кулаком по столу. «Доктор, в магазине есть чёрный кот. Он желтожабиков. Жрёт?» «Стаями», — сказала Елена Васильевна. «Специально для Тимофея их из Осипова возим». «Правда?» Усомнился вдруг Богатов. елена Васильевна откашлялась. «Я врач высшей категории. Не способна лгать. Вот могу показать...» Ветеринар открыла ящик стола, вынула оттуда небольшую коробочку и откинула крышку. Желтожабики. «Чего только на свете не бывает!» восхитился Степан. «Я думала, они большие, как лягушки», — пробормотала я. «А тут мелочь, похожая на рачков». «Всё, что высушено, становится крохотным», — резонно заметила врач. «Абрикос крупный, а курага как выглядит?» «Поторопитесь, Восипова», — Степан хлопнул в ладоши. «Эй, кто-нибудь, мы покупаем кота!» В кабинет всунулась взлохмаченная голова. «Когти собачки пострижёте?» «Конечно», — защебетала доктор. «Как здорово, что вы пришли. Отлично, прекрасно. Счастливо вам помочь. Да я вам сейчас бесплатно услугу окажу. У нас акции, а вы, господа, ступайте в торговый зал. Там Маргарита котика на выдачу оформит. Я этим не занимаюсь. Идите, идите, а потом Восипова, Восипова по-быстрому. Прямо сейчас. Восипова».